16. За окном просторного кабинета управляющего горела огнями прожекторов в дымная ночь. Сидя за столом, полным смятых лотерейных билетов и газет, мы пили чай с розой, прикусывая его фабричными помадками. «Значит, Виктор, мне нужно приказать Тимофею Петровичу утром отправиться с вами в котельную». Да, мне требуется осмотреть место, где действовал саботажник. Нужно изучить котел. Кстати, я верно помню, что он не был застрахован. Увы, мы озаботились страховкой только после того, как паропровод рванул. До этого все экономили, ну и в результате на такие деньжища влетели. Эх, ладно, не будем о грустном. Давайте лучше еще по чашечке чаю одолеем. Мы продолжили чайпитие, и я пригляделся к столу. «Вы работу, я вижу, ищите новую». Управляющий замер, его глаза забегали. «Ах, как вы догадались?» Я лишь указал на газеты с объявлениями и стопку незапечатанных конвертов с торчащими из них письмами. «В таких газетах можно искать три вещи — работу, комнаты или брак». «Если бы вы искали брака, то почему в конвертах только письма и не видно пластин обскуры с вашими портретами? Комнаты. Их снимают лично, без долгой переписки. Так что вы увольняетесь, выходит?» «А да не увольняюсь. Просто ищу работу. А что делать? Фабрика заложена и перезаложена». Я поднял бровь. Это было для меня новостью. Но я думал, что дела Василия Львовича идут хорошо. Конфеты у него прекрасные. Скажешь, чего? Конфеты. Основную прибыль фабрики всегда давали не конфеты и помадки, а производству сахара. На торговле сахаром такие деньги крутятся, вам и представить страшно. Но с каждым годом мы сдаем позиции. Производство ничем не отличается от того, что было при деде Василия Львовича. Другие заводы осваивают сахар песок, прессованный рафинат, а мы как лили сахарные головы, так и льем. Ну, позвольте, если завод терпит убытки, почему вы не улучшаете производство? А какие на деньги надо? Вы не думали? У нас что, свеклу нарезали, сок выпустили, в чанах выпарили до густоты его, да, оставили сироп по формам стекать. Все. Готов сахарная голова. Из всей высокой технологии только печь известняковая во дворе, чтоб негошёной известью и углекислым газом от примесей сока чищать. И то только из-за того, что уж без этой печи совсем никак было. А нам сатураторы хорошие нужны, вакуум-аппараты, центрифуги, чаны, где сироп варят, паровые котлы надменять на нормальные, конвейер запустить очистку воды сделать, паропроводы поменять. Да что паропроводы? Крыша в цеху течёт, полы прогнили, даже на это деньги не выдают. Да еще и станки купить не получается. Почему? А как мы купим станки? Вы знаете, сколько они стоят? А к ним уж кого попал, не поставишь. Зарплата квалифицированного рабочего, амортизация оборудования, обслуживание станка, Выплата по кредиту. Вот и получается, что проще дюжину крестьян бывших нанять, чтобы они конфеты в фантики заворачивали, чем заниматься инвестициями. А в результате у нас все устарело вдрызг. Год за годом одни проблемы на фабрике. Конкуренты жрут. Вы думаете, у Василия Львовича для красоты пожарная лестница при кабинете? Недели не проходит, чтобы он по ней от кредиторов не скрывался». Триста тысяч долга. Так, теперь еще и аварии. Те заказы, что у нас оставались, сорваны полностью. А сахарная свёкла? Из-за эпидемии гнили в Оболоцке. Знаете, как на нее цена взлетела в этом году? А из-за саботажа мы ни одну тонну потеряли. Не успели вовремя переработать. Снова у Василия Львовича убытки. И что он дальше планирует? «Да кто знает. Протянуть время, наверное. Получить крупный государственный подряд на поставки. Иначе боюсь банкротства. М да, жизнь у вас. Не сахар у нас жизнь, Виктор, совсем не сахар. Не поймаете саботажника, и фабрику ждет полное разорение».